Ее бедная голова слишком измучилась, чтобы хоть части не повредиться. Сильное развитие чахотки, как говорят медики, тоже способствует помешательству умственных способностей. Вин во множественном числе и многоразличных сортов не было. Мадеры тоже. Это было преувеличено, но вино было. Были водка, ром и лиссабонское. Все сквернейшего качества, но всего в достаточном количестве.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 который успел таки забежать и на кладбище, никто почти не был. К поминкам же, то есть к закуски явились из них все самые незначительные и бедные, многие из них не в своем даже виде, как дрянь какая-то. Которые же из них постарше и посолиднее, те все как нарочно, будто сговорившись, манкировали. Пётр Петрович Лужин, например, самый, можно сказать, солиднейший из всех жильцов, не явился,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 Но уж это было до такой степени неприлично, что стараниями Амали Ивановны и Поличка успели таки его вывести. Поличок, впрочем, привел с собой еще каких-то двух других Поличков, которые вовсе никогда и не жили у Амали Ивановны и которых никто до сих пор в номерах не видал. Все это чрезвычайно неприятно раздражило Катерину Ивановну. Для кого же после этого делались все приготовления? Даже детей, чтобы выгадать место, посадили не за стол,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 Во всём это кукушка виновата. Но вы понимаете, о ком я говорю? Об ней, об ней. Екатерина Ивановна закивала ему на хозяйку. Смотрите на неё, вытаращила глаза. Чувствует, что мы о ней говорим. Да не может понять, и глаза вылупила. Фу, сова. И что это она хочет показать своим чепчиком? Заметили вы ей? Всё хочется, чтобы все считали, что она покровительствует и мне честь сделает, что присутствует.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 «Пани-гей!» — закричала она вдруг одному из них. «Взяли вы блинов. Возьмите ещё. Пиво выпейте, пиво. Водки не хотите ли?» «Смотрите». Скочил, раскланивается. «Смотрите, смотрите. Должно быть совсем голодные. Бедные. Ничего, пусть поедёт. Не шумят, по крайней мере. Только, только, право, я боюсь за хозяйские серебряные ложки». «Амалия Ивановна», — обратилась она вдруг к ней почти вслух.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 Почему не пришёл тоже Пётр Петрович? Но где же Соня? Куда ушла? А, вот и она, наконец. Что, Соня, где была? Странно, что ты даже на похоронах отца так неаккуратно Родион Романович, пустите её подле себя. Вот твоё место, Сонечка. Чего хочешь, бери. Заливного возьми, это лучше. Сейчас блины принесут. А детям дали? Полечка, всё ли у вас там есть? Ну хорошо, будь умница. Лёня, а ты, Коля?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 Он только озирался кругом разиня рот, чем ещё больше поджёг общую весёлость. «Вот какой олух! Смотрите, смотрите! И на что его привели? Что же касается до Петра Петровича, то я всегда была в нём уверена», продолжала екатерина Ивановна Раскольникова. «И уж, конечно, он не похож!» Резко и громко с чрезвычайно строгим видом обратилась она к Амале Ивановне, чего та даже орабела. «Не похож на тех ваших расфуфыренных!» похвостниц которых у папеньки в кухарке на кухню не взяли вы а покойник-муж, уж, конечно, им бы честь, сделал, принимая их, и то разве только по неистощимой своей доброте. — Да ж, любил выпить, это любили-с, крикнул вдруг отставной Провянский, осушая двенадцатую рюмку водки. — Покойник-муж действительно имел эту слабость, и это всем известно.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 и что Карль его очень-очень просил, чтоб он его не убивал, и плакал, и руки сложил, и испугал, и от страх ему сердце пронзил. Катерина Ивановна хоть и улыбнулась, но тотчас же заметила, что Амалия Ивановна не следует по-русски анекдоты рассказывать. Та еще больше обиделась и возразила, что ее «Фатер Аус Берлин был очень-очень важный щеловек», и все руки по карман ходили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 По крайней мере, уж видно, что за булдыга последний ум пропил, а ведь ведь все такие чинные и серьёзные. сидит, глаза вылупила, сердится, сердится. Развеселившись, Катерина Ивановна тотчас же увлеклась в разные подробности и вдруг заговорила о том, как при помощи выхлоптанной пенсии она непременно заведёт в своём родном городе т пансион для благородных девиц».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 И тоской осмелилась сообщить Катерине Ивановне одно чрезвычайно дельное и глубокомысленное замечание о том, что в будущем пансионе надо обращать особое внимание на чистое бельё девиц «ди вэще», и что непременно должен буль одна такая «хороший дам» «ди дамы», чтоб хорошо про бельё смотрель. И второе, чтоб все молодые девицы тихонько по ночам никакой роман не читали.